Глава пятая В Москве давно уже ходили слухи о дорогом приобретении Блумберга. И вдруг Сергей Блумберг объявил, что собирается устроить презентацию картины в достаточно узком кругу. Это означало, что будут приглашены не менее 100-150 человек, среди которых будут не только известные банкиры и меценаты, но и не менее известные журналисты, питающиеся банковскими и околобанковскими сплетнями. Это был удивительный парадокс страны конца века. О приобретенной картине писали журналисты, специализирующиеся на экономических проблемах, а искусствоведы рассуждали о кредитной политике государства. Настала эпоха непрофессионалов и дилетантов. Порожденная воинствующей некомпетентностью партийных чиновников в годы застоя, она расцвела через двадцать лет. Непрофессионализм стал символом девяностых. Блумберг пригласил к себе именитых гостей, не забыв добавить, что презентация состоится на даче. И хотя его дачу только условно можно было считать дачей, тем не менее многие были недовольны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 когда появившиеся миллиардеры, скупая удобные территории, создавали райские поселки на отдельно взятых гектарах земли. Дача являла собой удивительное сочетание дерзкого замысла архитектора и больших денег заказчика. Пространство первого этажа занимало огромная в 150 метров костинное – к которой примыкали две небольшие комнаты, выходившие на террасу. В одной из них стоял бильярд, в другой — хозяева принимали лишь близких друзей. Кухня с полным комплектом самых современных приборов примыкала к этим комнатам и находилась рядом с лестницей, ведущей наверх. Широкая винтовая лестница вела на второй этаж, где находились спальни хозяев дома. Пять больших спален с балконами располагались на разных уровнях второго этажа. Две повыше, прямо над гостиной, то есть на высоте около четырех метров, а три другие чуть ниже. Они выходили балконами на небольшую рощу, разбитую тут еще до постройки поселка. На третьем этаже, над тремя спальнями, были расположены две комнаты. В одной из них супруга хозяина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 Навстречу ему спускалась супруга банкира. Она была в строгом голубом костюме, явно не готовая к сегодняшнему приему. Увидев Дронга, она улыбнулась. «Я рада», — сказала после приветствия, — «что вы приняли наше предложение». «А что мне еще оставалось делать?» — Дронга пожал плечами. «Судя по всему, на вашего мужа крепко носили. И если бы я отказал...» Он вполне мог обратиться к дилетанту, который сорвал бы дело и еще больше озлобил бы его врагов. — Спасибо, — поблагодарила женщина, собираясь идти дальше. Одну минуту остановил ее Дронго. — Вы можете сказать, что собираетесь надеть на вечерний прием? Она усмехнулась. — Это имеет для вас значение? — Да, — серьезно ответил Дронго. — Мне нужно знать, в каком именно платье вы будете. Белое или светлое не подойдет ни в коем случае. И даже такой красивый костюм, что на вас сейчас, тоже не годится. — Вам не кажется, что вы несколько переходите грань приличий? — чуть покраснев спросила она. — Не кажется. У вашего мужа на груди будет краска, которая может попасть на ваш костюм, когда вы броситесь помогать ему, — объяснил Дронго. Я бы попросил вас надеть сегодня темное платье и быть готовы сыграть свою главную в жизни роль. Она поняла. Она вообще была очень сообразительной. Это он отметил еще при первой встрече. — Хорошо, — кивнула хозяйка дома. — Я надену темное платье. Тем более, что я все равно собиралась это сделать. Дронго улыбнулся в ответ и, посторонившись, поспешил в кабинет.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 Столько охранников, поваров, горничных. Хорошо еще, что меня узнал ваш Семен Григорьевич, с которым я вчера сюда приезжал. Иначе бы просто не пустили. Обычный прием, пожал плечами Блумберг. Я строил эту дачу три года. Обидно все так оставлять. Он обвел глазами свой кабинет и чуть слышно вздохнул. Очень обидно. Вы могли бы все отменить.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 Когда они поднялись, чтобы выйти, при этом Блумберг любезно пропустил первым своего вице-президента, Дронга, окликнул Кузнецова. «Олег Михайлович?» «Да». Тот замер на пороге и повернул голову к Дронга. Сверкнули очки. Было еще достаточно светло, и солнце било прямо в глаза. «Какие чувства вы испытали в первый раз, узнав о решении Сергея Леонидовича?»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 Смотрели на незнакомца, так ни не кстати появившегося на даче, настороженно и пристально. Короткая спортивная прическа, упрямый волевой подбородок. Это был Игорь, которого Дронга уже видел. Второй был высокого роста, черноволосый, худощавый, смотревший напротив доброжелательно и спокойно. Он был даже по своему красив и похож на свою сестру, войдя в комнату.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 — напомнил Дронго, родственнику банкира. — Причем сделать это нужно как можно быстрее. Среди присутствующих может оказаться врач, который наверняка ренится осматривать Блумберга. Этого допустить никак нельзя. Нужно, чтобы вы, Саид, сами его осмотрели и сами положили в машину. — Все сделаем, — кивнул тот. — Сергей нас уже предупреждал.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 «Иметь дело с трупом», — выдохнул Игорь. «А у вас есть на этот счет какой-то свой опыт?» — не унимался Дронго. «Есть», — помрачнел Игорь и ничего больше не добавил. «Я прошу вас очень четко выполнять все инструкции», — подвел итог своеобразного мини-совещания Дронго. «И постарайтесь не допускать импровизации, это не тот случай». «Все должно быть максимально убедительно. Мы, к сожалению, не могли отработать на даче предстоящие сцены. Здесь слишком много свидетелей. Надеюсь, у вас все получится с первого раза». «Собственно, все это и не так трудно. У вас есть ко мне вопросы?» «У Паши будут боевые патроны?» — уточнил Игорь. «Да, но он дважды выстрелит в воздух. — Сергей Леонидович как раз в это время выйдет на террасу. — А почему, — вы спрашиваете? — Просто я подумал, что он может ошибиться и случайно в кого-нибудь попасть, — зловещий предостерег Игорь. Дронго посмотрел на него задумчиво.